Глава 21 Деймон Брокман был не из тех, кто быстро меняет свое мнение. Когда Деймон в первый раз услышал о том, что в конверт, с которым Анджела Сен-Врэнд сбежала в Колорадо, кто-то, возможно, успел заглянуть, он не увидел в этом большой проблемы и до сих пор не придавал этому факту особого значения. Но он был также и не из тех, кому нравилось, когда его неоправданно критикуют. Жизненный опыт подсказывал ему, если во время его дежурства что-то идет не так, хуже может быть только одно, когда вину за это взваливают на тебя. А еще хуже этого бывает также единственный вариант развития событий, при котором кто-то начинает утверждать, что он, мол, предостерегал об опасности. Причем утверждать это на людях, когда этот кто-то имеет возможность заявить, «Ведь я же тебе говорил...» «Особенно если этот кто-то фактически является твоим начальником и имеет право тебя наказать, ударить тебя по карману». Поэтому Брокман, все еще продолжая считать, что шансы на появление Ричера в Уинстоне, который может доставить массу хлопот близки к нулю, решил действовать так, будто над ними нависла реальная угроза. Во-первых, он перенес время смены дежурств. Бруно Хикс постановил, что новая смена караульных должна заступить на дежурство в четверг в шесть часов утра. Брокман передвинул время смены на три часа ночи. Во-вторых, он добавил еще пару караульных. Хикс просил еще двоих ребят отправить на вокзал в городе Джексон, а Брокман поставил еще двоих к остановке местного автобуса, идущего от Джексона до Уинстона. Этим маршрутом ездили многие, большинство людей приезжали в тюрьму на свидания с родственниками. Но этим же автобусом мог воспользоваться и любой приехавший издалека человек, у которого не было собственной машины. В-третьих, Брокман решил включить режим «А что, если вдруг?». Хикс уже пытался предусмотреть все мыслимые возможности, но Брокман захотел снизить их вероятность, поставить все на одну лошадь, а не рассеивать ставки по всему полю. Он задал себе вопрос, что сделал бы он сам, если бы ему понадобилось проехать полстраны, имея столь ограниченные ресурсы. Ответ был очевиден. Угнал бы чужую машину. Сделать это можно быстро и легко. Это было бы куда приятнее и удобнее, чем трястись в междугороднем автобусе. И безопаснее, чем добираться на попутках. На дорогах полно сумасшедших, для которых бездомные и бродяги – потенциальные жертвы. Он это точно знал. На таких типах, когда их ловят и сажают, Минерва зарабатывает кучу денег – Единственная опасность грозит угонщику в том случае, если владелец быстро обнаружит, что его машину угнали. Он тут же наберет 911. И если полиция тебя схватит, пиши «пропало». Снизить риск можно только заменой номеров. Их тоже можно украсть. Хотя и это сопряжено с опасностью. Лучше сделать копию чужого номера или заранее иметь несколько фальшивых номеров. А для человека с ограниченными средствами это не так-то просто. На душе у Брокмана полегчало. Да, угон машины лучший вариант, но скорее всего Ричеру он не по зубам, и сердце Деймона опять болезненно сжалось. Он вспомнил, кто бы мог подумать, про Кертиса Ривердейла, вспомнил его слова о том, что Ричер, бывший военный полицейский, кажется, следователь, работавший по наркотикам, а Ричер был свидетелем несчастного случая с Анджелой сен -Врен. Он разговаривал с полицейскими города, может быть, слышал местные новости и мог обратить внимание на смерть Сэма Рота и связать оба инцидента вместе. Если Ричард найдет улики, которые приведут его к Минерве, опасности нет. Брокман был совершенно в этом уверен, но тут была еще одна загвоздка. Об угоне автомобиля может заявить живой человек, но не мертвец. Брокман достал мобильник и позвонил Роду Мосли, начальнику местного полицейского управления. Мосли ответил сразу. «Что у тебя на этот раз?» — спросил он. «Ну, скажи, что у тебя хорошие новости, хотя бы для разнообразия». «Дело касается Сэма Рота», — сказал Брокман, того типа, которого мы убрали в Колорадо. «Нам надо знать марку и модель его автомобиля». Ханна Хэмптон и Ричард сидели в мчавшемся по просторам страны грузовичке Сэма Рота уже почти семь часов и почти шесть из этих семи ни один из них не проронил ни слова. Ханна сосредоточенно следила за дорогой. Для нее это занятие явилось полезной отдушиной. Несмотря на свое горе, она изо всех сил старалась не распускаться, не давать воли чувствам. Это было и без слов ясно. Ричард, однако, ничем особенным занят не был. Он немного откинул спинку кресла, глаза его были закрыты. В голове звучала музыка. Заставить машину ехать быстрее он не мог. Подвинуть место, куда он ехал поближе, тоже не мог, поэтому слушал игру своих любимых музыкантов. Это сейчас было для него самым приятным способом убить время. Ханна слегка подтолкнула Ричера локтем, а когда он открыл глаза, указала ему на дорожный знак на обочине. На нем стояло название городка, о котором оба никогда прежде не слышали. За этим знаком, насколько хватало глаз, расстилалась плоская, как доска, равнина. В лучах заходящего солнца она казалась бурой и совершенно безжизненной. Из покрывающей ее опаленной солнцем невысокой травы торчало несколько чахлых кустиков, а также не менее чахлых деревьев. До самого горизонта тянулась линия электропередач. Над ней висела реденькая серая пелена облачности, но казалось, что ее недостаточно для того, чтобы растянуться и закрыть с собой все бескрайнее небо. «Ну что, пора немного передохнуть?» Дорога все еще шла на юг, и Ричард подумал, что они вряд ли успели добраться до Амарилла, хотя особой проблемы в этом не было. На следующем указателе перечислялись благо, которые мог им предоставить близлежащий городок. Благо эти казались вполне удовлетворительными, и все шли парами. Две заправочные станции, два придорожных ресторанчика и два отеля — Ханна свернула с трассы и через четверть мили после перекрестка остановилась на площадке возле первой бензоколонки. Вышла из машины и отправилась в туалет. А Ричер, Ричард, пересев на ее место, подогнал грузовичок к ближайшей колонке и заправил бак соляркой. Пошел в здание, чтобы расплатиться, а когда вышел, Ханна уже сидела за баранкой. Он забрался в кабину, и Ханна подрулила к первому же отелю на противоположной стороне улицы припарковалась на самом краю стоянки на полпути между отелем и первым рестораном. На стоянке виднелось только две машины, и они надеялись, что проблем со свободными номерами в отеле не будет. Но прежде всего надо было как следует перекусить. Ресторанчик был построен в стиле старинного ранчо. Крыша покрыта кровельной дранкой, стены обиты декоративным горбулем, как бы под бревна — На ржавых крючках висели железяки для клеймения скота и прочие старинные орудия, о назначении которых Ричард понятия не имел. Внутри пол был посыпан слоем опилок, столы и стулья из дерева, сиденья стульев обтянуты кожей такого же цвета, как и седло ковбоев на картинах, украшающих стены. На столешницах следы подпален, ударов ножа и прочие отметины — Все это, казалось, сохранилось со стародавних времен, и тем не менее у Ричара закралось подозрение, что и подпалины, и следы ножа, да и другие отметины появились не в результате многолетнего использования, а добросовестно сработаны на мебельной фабрике. Других посетителей в ресторане не было, и седовласая официантка в хлопковом платье в розовую клетку предложила вошедшим сесть за любой столик, который им приглянется. Они устроились в дальнем углу — Ричеру особенно он понравился, поскольку это место позволяло держать под наблюдением и вход, и коридорчик, ведущий к туалетам. Официантка вручила им парочку экземпляров меню и удалилась, чтобы не мешать выбирать блюда. Но с этим гости управились быстро, выбор не отличался разнообразием. В приоритете здесь, видно, были любители бифштексов, остальным повезло бы гораздо меньше. Ханна с Ричером сделали заказ и молча стали ждать, когда его принесут. Охоты расспрашивать попутчика у Ханны заметно поубавилась. Ричару тоже сказать было особо нечего, и ничего нового на ум не пришло. Спустя десять минут официантка поставила перед ними еду. Огромные куски мяса с картошкой. Других овощей на гарнир, наверное, не было. Ричард остался очень доволен. Ханна гораздо меньше. Без особого энтузиазма она попробовала кусочек своего бифштекса. С трудом проглотила пару ломтиков жареной картошки и отодвинула тарелку. «Простите меня», — сказала она и встала. «Не хотелось бы портить компанию, но я страшно устала. Совсем глаза слепаются. Дотащить бы ноги до отеля. Кажется, упаду на кровать и сразу вырублюсь. Утром встречаемся возле машины». «Конечно», — ответил Ричард. «Шесть утра вас устроит». «Нормально. Спокойной ночи». В держателе, сделанном из лошадиных подков, Ричард взял газету и, не прекращая еды, стал читать. Съел свою порцию, потом умял и почти нетронутую порцию Ханны. Допил кофе, попросил налить еще. Оставил на столе деньги за обе порции плюс чаевые и двинулся к выходу. Четыре остановки между Эль-Пасо и Далласом были совсем короткими, как раз чтобы выпустить тех, кто приехал, и впустить новых пассажиров — Три последующие оказались подольше, каждые двадцать минут, или даже двадцать пять. Вполне достаточно, чтобы размять затекшие ноги, а для тех, кто проголодался, перекусить. Но Джет Стармер на всех остановках и коротких, и долгих кресла не покидал. На уме у него сейчас было одно — полицейские. Они проверяли пассажиров автобуса Вель паса с его фотографией. Эту фотографию полиции мог предоставить только один человек во всем мире — И только один человек мог позвонить на номер 911. Его приемная мать. Это она сообщила полиции о том, что он пропал. Или же заявила, что он оказался вором. Значит, она о нем беспокоится. Или ужасно на него злится. Но Джет прекрасно понимал, на какой вариант из двух он бы поставил. А также знал, что повод, заставивший ее позвонить, сейчас не имеет никакого значения. Главное, какие меры предпримет сейчас полиция. «Полиция». Они могут допустить, что если на остановке в эль его в автобусе не оказалось, значит, его там не было вообще. То есть они в тупике. И в таком случае ему ничего не угрожает. По крайней мере, какое-то время. Но не исключено, что полицейские будут продолжать розыски дальше, до самого конца маршрута. И в таком случае он обречен. О дальнейших планах полиции Джет не знал. И чувство неизвестности жгло его душу. Всякий раз, когда автобус останавливался, его охватывал страх — Даже если задерживался на перекрестке. Даже если просто стоял в вечерней пробке. Перед внутренним взором Джеда сразу возникла картина. Открывается дверь. По ступенькам, громко топая, поднимается полицейский. Идет по проходу. Светит фонариком в лицо каждому пассажиру. Неважно, спит ли тот или нет. Сравнивает его лицо с фотографией. Старой фотографией Джеда. А ведь за последние пять лет внешность его изменилась. Так ему казалось. Он очень на это надеялся. Впрочем, он не обольщался особенно. Ведь тот парень с заднего сиденья уловил же сходство. Нет, полицейские уж его не пропустят. Их этому специально обучали. Обязательно опознают. И тут же схватят, выволокут из автобуса и отправят обратно в Лос-Анджелес к приемной матери. А то и в тюрьму. Автобус, как и положено по расписанию, останавливался семь раз. Семь раз открывалась дверь. Три раза кто-то поднимался по ступенькам, но всякий раз это были только новые пассажиры и никаких полицейских. А это означало одно — полиция больше его не ищет. Иначе они давно его поджидали бы, когда автобус останавливался в Далласе. В четверг будильник Льва Эмерсона зазвенел без пятнадцати три ночи. Собственно, это был не звонок, а мелодия из сюиты Генделя, музыка, фейерверка. Очень громкая. Эмерсон поскорее выключил ее. Минуту лежал в темноте неподвижно, собираясь с мыслями. Он спал на диване, стоящем в углу офиса на его складе в Чикаго. Вдыхая запах грубой и стертой кожи дивана, он чувствовал себя здесь как дома, ощущая щекой старую, застиранную наволочку на потрепанной подушке. За много лет он провел здесь столько ночей, что не сосчитать. Женатые мужчины спят вдали от супружеской постели по многим причинам, но в данном случае ни одна из них не подходила. Сделать это его заставила не размолвка с женой, не пьянство, из-за которого стыдно было появиться дома, ни стойкий запах духов другой женщины. Эмерсон решил остаться здесь и не для того, чтобы ширнуться или в одиночестве посмотреть порно» а ночевал он здесь потому, что такая уж у него была работа. Когда человек, имеющий постоянную работу, собирается в дальнюю командировку и на следующее утро ему назначена деловая встреча в другом городе, надо выехать накануне вечером, ночь провести в приличном отеле, как следует позавтракать и явиться на встречу с ясным взором, в котором светится готовность немедленно взяться за дело. Но такое положение дел устраивало кого угодно, только не Эмерсона». Тем более, что ему нужно вести с собой свои орудия труда. Лететь в самолете с ними никак нельзя. Их обязательно надо перевозить автотранспортом в специально оборудованном фургоне. И Эмерсон чертовски не любил оставлять такой фургон на общей автомобильной стоянке, где какой-нибудь идиот может случайно в него врезаться или попытаться угнать. А вдруг ему в голову взбредет поинтересоваться, что там такое лежит. А это значит, надо тщательно рассчитывать время пути». Ставить будильник, чтобы вовремя проснуться, встать и уехать, неважно, насколько рано. По мере того, как развивался бизнес, рос объем работ, связанных с ранними подъемами и выездами, и Эмерсон подбирал для этого все новых людей. Но только тех, кому всецело доверял. Однако иногда он был не прочи сам выполнить какую-нибудь тяжелую работенку, особенно когда она носила личный характер — А учитывая то, что его ребята в данный момент находились в Нью-Джерси и наблюдали за судном, бросившим якорь в 12 милях от берега, выбора у него не было, ведь все зависело от него и от Грейбера, спящего в соседнем складском помещении. Эмерсон проворно скатился с дивана, подошел к своему верстаку и включил небольшую кофеварку. Перед тем, как отправиться в путь, хорошая порция кофеина им обоим сейчас не помешает». В Далласе Джет Стармер никогда не был, но когда увидел вдали скопление высоких и узких, сияющих под солнцем зданий, среди которых одно было похоже на насаженный на палку мяч для игры в гольф, он понял, что они уже подъезжают. Джет пристально всматривался в окно автобуса. Он находился в состоянии повышенной готовности. Не видно ли где красно-синих мигалок, патрульных полицейских машин, автомобилей с детективами и инспекторами, пешего патруля... Словом, всех тех, которые его ищут, но видел витрины магазинов, офисы, вывески ресторанов и баров, отелей, здания государственных учреждений, широкую пешеходную площадь, памятник убитому президенту, каких-то бездомных, приютившихся на обочине, но ничего похожего на представителей правоохранительных органов. Насколько можно было об этом судить? То есть одно из двух – либо они его не ищут, Либо же затаились и ждут его где-то в районе автовокзала. Джеду казалось, что автобус бесконечно долго пробирается по улицам огромного города. Он вздрагивал при виде любого автомобиля, любого прохожего, но никто не обращал на него никакого внимания. Тем не менее, когда водитель сделал последний поворот и въехал на территорию автостанции, Джед вжался в кресло. Последнее, что он увидел, была рекламная вывеска, на которой было написано «Техасский». «Тюремный челнок». Он никогда ни о чем подобном в жизни не слышал, и сама идея его расстроила. Он ведь и сам вот-вот может попасть в тюрьму, даже очень скоро. И если, в конце концов, окажется за решеткой, к нему на свидание никто и никогда не придет. Он хорошо это понимал. Какая разница, есть здесь удобный транспорт, идущий прямо до тюрьмы, или нет его. Для него это будет неважно. Водитель... Аккуратно остановил автобус в отведенном для этого рейса месте и включил освещение в салоне. Кое-кто из пассажиров недовольно заворчал, кто-то застонал, натянул одеяло на лицо. Другие выбрались из кресел, стали подтягиваться. Двинулись по проходу к двери. Джет оставался на месте. «Ах, если бы иметь возможность стать невидимкой, он бы сразу этим воспользовался». Вместо этого пришлось опустить голову и осторожно выглядывать в щель между спинками кресел. Он внимательно наблюдал за тем, что происходит в передней части автобуса. Не поднимается ли кто по ступенькам? Не заходит ли кто в салон? «Нет, пока никого. Никаких новых пассажиров. Никаких полицейских. Но надо еще подождать. Автобус, на который ему надо пересесть, отходит только через час-пять минут». Времени много, а за ним в любой момент может явиться целый отряд копов. «Эй, дружище!» — услышал он, и рядом с ним на сиденье шлепнулся парень, что ехал сзади. «Спасибо, что подождал!» «Проголодался? Пошли! Самое время угостить меня завтраком, ведь ты обещал!» Джет остановился перед входом в здание вокзала и заглянул внутрь. Увидел просторный прямоугольный зал с выложенными серыми плитками полом и с куполообразным потолком. Все заведения, предлагающие благо современной цивилизации, были расположены по периметру. Одна сторона занята билетными кассами, которые по причине раннего утра были еще закрыты. Здесь же стояли выстроившиеся в ряд автоматы по продаже билетов. Имелись также автоматы по продаже снеков и напитков. На пластмассовых стульях красного цвета кое-где спали люди. А за ними располагалась секция, которая интересовала нового друга Джеда. Здесь были лотки, где продавалась еда. Всего два. На одном можно было купить только пиццу, на другом — полный ассортимент самого разного фастфуда. Копов было не видно. Пока. Джет намеревался перекусить лишь самую малость. Ему очень не хотелось долго здесь оставаться. Место открытое, ты как на ладони. И тратить много денег тоже очень не хотелось. Чем меньше, тем лучше». Впереди предстоит еще много расходов, он это хорошо понимал, но потом стал читать меню, почуял запах ветчины, а также сосисок и жареной картошки. И все благие намерения его куда-то сразу испарились. С самого Лос-Анджелеса у него во рту маковой росинки не было, он был так голоден, что коленки дрожали. Ничего не мог поделать с собой. Заказал огромный бургер «Белли Бастер Делюкс» в котором содержалось довольно много всего, что можно приготовить на масле, плюс луковые колечки в кляре, а также колу. Парень, ехавший в задней части автобуса, попросил то же самое. Кассирша продублировала заказ торчавшему у нее за спиной повару и подвинулась к кассе. Несколько раз ткнула куда-то там пальцем и назвала общую сумму. Джет уже успел ее подсчитать в уме и даже прикинул, сколько у него останется, учитывая налог и минимально приемлемые чаевые. Оказалось, остается меньше, чем ему хотелось бы, но делать нечего, бог с ним как-нибудь проживет. Джет полез в задний карман, попытался нащупать рулончик с долларами, но пальцы ничего в кармане не отыскали, кроме каких-то ворсинок и швов. Там было пусто. Он проверил все другие карманы один за другим, не нашел ничего, кроме зубной щетки и нескольких монет. Деньги пропали». Все до единого доллара. Он какое-то время стоял неподвижно, пытаясь осмыслить, что происходит. Потом ноги его подкосились. Он повалился на спину. Головой ударился о пол. Лампочки наверху превратились в огненные звезды. Они вращались у него в глазах, плясали, кружились. А потом все вокруг погрузилось во мрак.